Следующую неделю я так и находился в лагере на том же самом месте. Гематома спала, уже уверенно хожу. Но если упасть, чтобы отжаться, на третьем жиме молоточки начинают стучать. Рано я еще не пришел в себя. И стоит сказать, что если бы я тогда не сунул голову в речку, скорее всего, я бы недолго прожил. Потерял сознание, горячка и конец» если бы раньше эта тройка не прирезала, развязавшись. Но пока собираюсь, стоит сказать, как эта неделя прошла. Одним словом, опупенно. Так мой младший сын любит говорить, когда после рыбалки спрашивают, как она прошла. А все по одной причине. На третий день хранилище открылось. Да я сам в шоке. Они же одноразовые, и маг так сказал. Больше свернутых нет. Я теряюсь в догадках. Однако настроил управление, как привык, кач сразу запустил. А так на пять тонн развернулось, без марты. Надежда умирает последней. И без двойника повезло к гаденушу. легко ушел. И да, сразу все, что было рядом, прибрал, включая коней. Три верховых и два вьючных. А то демаскируют, и ухаживать иногда за ними нужно. И оружие, три винтовки, Мосина, Бердана и неустановленная мной однозарядная модель. На продажу, хотя к ней одной хватало патронов за сотню, к другим поменьше. Короткоствола вот больше, аж семь единиц. Два Нагана, Смит и Вессен, причем унтерский, два новых японских револьвера и много патронов к ним в пачках, и еще два револьвера. Один вроде французский, убитый в хлам. И еще один с коротким стволом. На бульдога похож, но не он. Бульдог я ранее держал в руках, есть с чем сравнить. Так что все приготовил на третий день, когда более-менее пришел в себя. К бою готов, но пока до этого не дошло. Хотя два дня назад на горизонте прошла большая масса коней и всадников. Меня не засекли. Теперь в кого попал. Хотя нет, начну с другого. Пока же я оседлал коня, верхом на него и неспешно направился к железной дороге, то размышлял о своем попадании. Да просто махнул рукой и забыл, а чего воздух зазря сотрясать, не в моем характере. Тем более бонус получил хранилище. Видимо, чтобы не залился Да сам виноват, слишком выкрученный план придумал. Да надо было просто утопить двойника во время купания. Все шито-крыто, похоронили бы под моим именем. Нет, мне же выкрутиться надо, выебнуться. Вот и дошло до такого. Планы, да, похерены. Я ведь надеялся прожить 300 лет, что с лекарскими амулетами возможно. Заработают порталы, маги придут. Я надеялся купить на черном рынке, контакты помню. Полный комплект свернутых хранилищ. Тут одно мешает этому. А блокиратор порталов через 300 лет точно не будет работать? Вот и я не знаю. Так что все планы прахом пошли. Как уже сказал, махнул на них рукой. Стал думать, как тут жить. 300 лет не проживу. Значит, буду искать других несчастных, что тут застряли. Ну а что, раз двое было в прошлом мире... Почему бы тут такого не может быть? И скажу, что встреча с ними мой последний шанс. А вдруг такой же маг? Конечно, шансы на такое мизерно малы, но я надеялся. Мне нужно громко заявить о себе, чтобы даже маги, не знавшие историю этой войны, заинтересовались мной. Только так, громко заявив о себе, дам сигнал. А я сделаю это, другого шанса не будет. Потому и направлялся в Порт-Артур, куда ехал этот офицер. Вот теперь по нему. Попал я в Алексея Чижова, мелкий дворянин из-под Твери. Я нашел в вещах все его документы. Аттестат гимназии, дворянский патент, второй офицерский, на Мичмана из морского корпуса. По специальности артиллерист. Однако главное, в вещах я нашел дневник того. А он все записывал. Толстая тетрадь. Пять дней читал. Сложно было привыкнуть к ятям и почерку, но справился. Тот сирота, из ближних родственников дядя, младший брат отца. Алексей долю имел за мелкое, но доходное поместье. Его дядя и решил от него избавиться, чтобы сгинул на войне. А это из предположения самого Алексея. Я же, изучив его записи, был с ним согласен. Какие-то связи тот имел, а Алексей в Твери с отличием гимназию закончил. Вот дядя и добыл ему патент. А тот ничего не сдавал. Они доехали до столицы, и там в морском министерстве все и оформили. Дядя использовал старый закон, неотмененный, и купил его. А так как сам был артиллеристом в отставке, подучил племянника. Так что, получив документы, назначение на Тихоокеанскую эскадру, Мясо там требовалось даже такое. И отбыл. Вообще, судя по записям, Алексей слегка эмоционален. Из тех, что стихи пишут и страдают от неразделенной любви. Даже на самоубийство могут по этому поводу пойти. Юноши со взором горящим. Но не бойцы. На войну с восторгом поехал. А он не был дальше Твери. «Ну, я не он, повоюем». Хотя без личной защиты как-то стрёмно. Так что все записи изучил. Например, я был удивлен, что тот ехал не в парадной форме. Я видел записи про эту войну. У меня одна форма, чёрная выходная, служебная. Однако тот написал, что банально пролил на себя чай. Вагон тряхнуло. Белый френч наморал. Отдал постирать, потому в сменке и был. А тут налет. «Самое ценное прихватил, догадался, молодец. Ну, а дальше вы знаете». Денег у Алексея было немного. Дядя сообщил, что большая часть на взятки ушла и дал в дорогу 200 рублей, правда, оснастив. Две повседневных формы и парадная, две вещевых сумки и саквояж. Правда, по пути Алексей, совсем не приспособленный к жизни, половину спустил. Осталось сотня, даже чуть больше я вернул от хунхузов. С них снял шесть золотых монет в тайниках, сами выдали, как ноги в костер сунул. Два самородка и разные банкноты. В смысле разных стран, но сумма небольшая. Те сообщили цены, еще бы те в них не разбирались. И я подсчитал, примерно еще рублей двести с них снял. Это не считая коней, поклажи и оружия. Большую часть продам. Имея хранилище, это теперь не проблема. А проблема была с припасами. Мало при этой тройке было, дня на три им. Сушеные шарики, мяса, не свинина, козье, похоже, мясо. Сухари, крупа и соль. Вот и все. А до порта артура два дня ехать, как сообщил тот усатый. Если не наврал, надеюсь, что нет, то мне хватит. Как раз и оставил припасов на два дня. Тут с утварью и посудой проблема. А их нет, почти. Котелок на 4 литра. Вон он новый, медный, с душкой и крышкой. Для троих 4 литра многовато, видимо, взяли, что было. Для чая большая кружка на полтора литра. Именно кружка, а не котелок, ручка сбоку. Пять ложек, одна из серебра, я ею пользовался. Три стакана глиняная, и все. Что-то как-то бедно, для бандитов тем более. Понятно, я все приготовил, котелок и кружка полны. Достану и поем. Сухарей осталось шесть штук. Не факт, что пригодятся, может, попутный эшелон подберет. А так я был в своей теперь форме, постирать успел. Все, что положено, имею, кроме фуражки. Похоже, у вагона осталось. Не нашел я ее. Солнце жарило, а я продолжал держать мокрое полотенце. Оно здорово облегчает состояние. Я из-за этого удара, похоже, всю жизнь теперь буду иметь проблемы с головной болью. Особенно в старости. Так что прибил бандитов, и хорошо, есть за что. Вот так и ехал, прикидывая, что и как делать на месте. Десантники там были, разные интересные схемы испробовали. Даже броненосцы взрывали. «Думаю, и я парочку взорву. Вот тогда и прославлюсь. Шум и приведет ко мне. Я буду ждать. Впрочем, отталкиваться буду от того, куда меня назначат. Не факт, что на флот. Там вроде и на берегу были батареи. А вот осады на суше пока нет, раз и ходят, но скоро начнется. Это вроде произойдет в середине лета. Убей, не помню, скорее смутное ощущение». Так я и доехал до железной дороги. Повернул направо, мне туда нужно. И направился дальше. Не скакал, мне в голову отдает. Рано выехал, но вынужденно, раз припасы подошли к концу. А так рельсы блестят, пыли на них нет, дорогой пользуются. Да вон уже, через час, дым на пути моего следования. Не останавливаясь, мимо прошуршал с перестуком грузовой эшелон. Кое-где виднялись солдаты из охраны. но я не подавал сигнал к остановке, хотя меня и видели. Не факт, что остановились бы. Да и шли в противоположную нужную мне сторону. Так и двигался. Мохнатая коняшка перебирала ногами и уверенно везла меня к моей цели. Кстати, из трех, а я все оседлал и опробовал, у этой самый мягкий ход. Еще, если ей зажимать коленями бока, та замирала. Обучили, чтобы стрелять можно было. Выстрелов-то не боится, отучили. На практике пока не проверял. Двигался я, внимательно отслеживая округу. На готове мелкая подзорная труба, шестикратное увеличение примерно. Поэтому быстро засек движение, а потом в трубку, сжав бока коня, рассмотрел всадников. Надежда, что это наши, например, казаки, не сбылась. Увидев знакомые лисьи шапки, хотя они не у всех, понял, что банда за холмами отдыхала. Меня засек наблюдатель, и вот выслали группу на перехват. Десяток. Уверен, это не все. Те неслись ко мне, если бы не дальность с километр, услышал бы, как улюлюкали. А так я переехал через рельсы, так как двигался по натоптанной тропе справа от путей, тут положил коняшку и убрал в хранилище. Сняв полотенце, демаскирует светлым пятном, залег на насыпи, приготовив все три винтовки. Первый выстрел из той неизвестной. К слову, солидный калибр, почти как у берданки. Конь на всем ходу кувыркнулся через голову. Седок вылетел, полетев кубарем. Конь убит. Что со всадником, так сразу и непонятно. Так себе винтовка, хотя прицел неплох. С 600 метров попал в коня. «Только я всадника выцеливал». Тут берданка подала голос. «Мощный патрон. Следующего всадника снесло с седла. Конь бежал один. Тут уже привычная Мосинка. Быстро передергивая затвор, я пустил четыре пули в цель и пятый подранок. Да в руку попал. Тот дернулся в седле, качал маятник. Убрав винтовки в хранилище, встретил четырех всадников что тоже по мне полили с наганами. И, надо сказать, храбрости им было не занимать, не отворачивали, шли в атаку до конца. Впрочем, их постигла неудача. Мимо пронеслись лошади с пустыми седлами. К слову, мне и стрелять противопоказано. Полив на полотенце воды, 200 литров из ручья набрал и вернул то на голову. «Как же хорошо!» А пока перезарядил все, что использовал. И тремя выстрелами добил подранков. Кстати, тот первый, что из седла вылетел, не живелится. Но я и в него пулю послал. Просто на всякий случай. А за холмом пыль, да там, похоже, крупная банда. Я стал быстро собирать трофеи, время есть. Пока еще коней оседлают. Пять коней также прибрал, а места есть, почему бы и нет. Обобрал четыре ближайших тела и, достав своего коня, поспешил прочь. Даже скакал, морщась от боли в голове. А за мной, вокруг холма и по нему, масса всадников. Не скажу, что с тысячу, но около шести сотен точно было. Откуда только взялись? Думаю, я и из Максима бы их не факт, что сдержал. А я гнал прочь, надеясь на помощь, потому как впереди видел дым паровоза. Встречный поезд шел. Не его ли банда ждала? Ого! Бронепоезд! Удивленно пробормотал я. Ну, нет их еще. Просто я от неожиданности удивился, когда заработало по кавалерийской лаве три станковых пулемета. Еще, похоже, там полурота стрелков была, часто стреляли винтовки. Я по путям на другую сторону перебрался, и вскоре мимо пронесся эшелон. Он оказался между мной и бандитами. «Кстати, все вагоны товарные. Солдат перевозит. «Вряд ли. Плотность огня не та. А машинисты только прибавили ход, пока солдаты азартно били по хунхузам. А я скакал прочь и начал понимать, что произошло по моей косвенной вине. Улики тоже косвенные, но если все вместе сложить, то получается вот что». Банда собрана взять русский эшелон, а раз там три пулемета и солдаты, то точно везли что-то ценное. Как обычно берут. Разбирают пути перед поездом, и когда он тормозит, уже за ним, чтобы не ушел. И дальше круговерть боя. Кто кого передавит. Пути разбирают перед эшелоном в считанные минуты. А мало ли, другой проходить будет, и из-за него атака сорвется. Тут, похоже, та же схема. А вот дальше вмешался такой неожиданный фактор, как я. Тут ровный участок, километра на четыре все видно, и передо мной разбирать пути явно не стоит. Почему меня дальние дозоры не перехватили? Они должны быть. Не знаю. Послали десяток перехватить. Я его побил и рванул навстречу эшелону. Кстати, солдаты по мне не стреляли, опознали своего по форме. А вот тут не стыковка, но мелкая. Эшелон появился раньше, чем его ждали. То, что это он, видно, потому как хунхузы, нагоняя его, забирались на вагоны, он им нужен. А то, что раньше появился, показывало по их несобранности и готовности. Они собрались только из-за меня. Ну и наблюдатели наверняка про дым паровоза сообщили. Пулеметчики и солдаты треть хунхузов точно положили. Пулеметчики в основном по коням лупили, лишить подвижности и две трети где выбили, а сейчас отбивались от тех, что их штурмом брали. Все это, конечно, интересно, но семь всадников скакало за мной. И, судя по намерениям, у них явно жажда мести, раз наплевать на ценный эшелон. «Всего семь, да меня вообще не уважают!» Поэтому я искакал прочь, чтобы трофея не потерять. уводил подальше. Те постреливали. Неприятно. Поэтому, решив, что удалился достаточно, остановил устало поводящего боками коня. Легкие у него работали как меха. И быстро сделал пять выстрелов. Тут же сменив первую винтовку Мосина на вторую. Она была у одного из той четверки, что я у путей обобрал. Вот тут первый промах, второй, а вот остальными выстрелами достал двух оставшихся в спины. Те улепетывали, стигая коней. Я снайпер и из оружия со сбитым прицелом стреляю на ура. Пока рядом никого, только на горизонте бегают кони с пустыми седлами. Я вернулся, по пути перезаряжая обе винтовки. Вторую нужно пристрелять, прицел точно сбит. И стал заниматься трофеями. Да просто снимал все, оставив ноги и тела. В городе найму прачек из местных, те все отстирают, и я продам даже одежду. У меня каждая копеечка рубль бережет. Кстати, у этой семерки старший был, отличался богатыми одеяниями. И у него у одного была сильно украшенная сабля. Еще у двоих такие клинки были, но заметно поплоше. Так вот, у этого главаря я обнаружил две пачки новеньких банкнот. По тысяче английских фунтов стерлингов. В пачках. Явно у кого-то получил недавно. Края даже особо помяться не успели. Похоже, приплата за что-то и крупная. За поезд? Вполне возможно. Жаль, языков нет. Не узнал, чем они так во мне заинтересовались. Особо я поклажу не обыскивал. Главное, всех семерых осмотрел, да коня тех двоих нагнал. Все прибрал, сменил коня на второго из той тройки, что первыми добыл. Он свежий. И снова смочив полотенце, поскакал прочь. Нужно убраться подальше, а то мало ли еще преследователи объявятся. А через два часа, как раз полчаса как продолжил путь, вставал, чтобы поесть время обеда. Похлебки поел, потом чая, полежал минут десять на попоне. В общем, особо время на прием пищи не тратил, да тридцать минут от силы. Поехал дальше, а тут всадники навстречу. Дернулся было, но это наши оказались, казаки. Видимо, из полка, что охраняет железную дорогу. Я их в подзорную трубку изучил. Вот так и сближались друг с другом. Вперед, видимо, офицеры выехали. «Всего я обнаружил около сотни казаков». Старший козырнул, представившись. «Сотник Ахмедов, вторая сотня охранного полка Донского казачества. Кто вы?» Кстати, тот не совсем правильно представился. Однако дал явно специальную информацию, что они с Дона, не местные забайкальцы. Впрочем, мне откровенно пофиг было. «Мичман Чижов». Направлен в штаб Тихоокеанской эскадры. Семь дней назад на наш эшелон было нападение. Очнулся в плену связанным. Рядом трое бандитов. Храпели пьяные. Больше никого рядом. Развязался и убил их. Пришлось неделю жить на берегу речушки. Не мог покинуть ее. Ранены? уточнил Сотник. «Травмирован!» Я допросил бандитов, прежде чем уничтожить. Узнал, что получил прикладом по голове. Сильно, чуть не умер. Да я даже ходить не мог, шатало и падал. Спасся тем, что голову в холодную воду опускал. Даже сейчас, как видите, с мокрым полотенцем еду. Дней через пять ходить начал. А сегодня рано, но припасы подходили к концу. Направился к Артуру. Казаки, что окружили нас и внимательно слушали, тут же стали обсуждать это. Поднялся гул, но сотник рявкнул, и наступила тишина. А тот задал следующий вопрос. Видели кого? О, еще как! Дважды в бой столкновениях участвовал. Винтовку Мосина те видели, держал ее поперек седла, а то и заметно попахивало сгоревшим порохом. Вообще, казаки видно, что пороху нюхали. Пусть сгрудились вокруг меня, но три пары на вершины ближайших холмов послали. И те наблюдали за округой, обеспечивая нашу безопасность. Да, раз вы тут, то без потерь обошлось. Потери были, но не у меня. Ну, я писал, как сначала десять хунхузов побил. Потом, как наблюдал за нападением на эшелон. И что дальше было с той семеркой? Причем все трофеи у знакомого торговца. Встретил и передал. Я потерять их могу, а тот доведет. В городе трофеи и продам. Такие мои действия им были по душе, казаки одобрительно заговорили. Однако сотник понял главное. Поезд могли и остановить. Поэтому срочно повел своих, а шли те с дозорами, следом за эшелоном». Если его захватили, найдут сожженный остров. Мне выделили одного молодого казака, чтобы до города довез. Я выглядел плохо. Старые синяки под глазами, усталый вид. Так что мы поехали дальше, уже вдвоем. А сотня быстро скрылась. Часа три и встали на ночевку. А все, больше не могу. Хотя до Артура километров десять от силы. Уже видно стройку на дальних фортах. Как увидел мелкую речушку, тут же деревянный железнодорожный мост, вот и встали на берегу. Казак, тот Матвеем представился, поил и мыл лошадей, косясь на меня, а я голову в воду погружал. «Рано я выехал, рано!» «Ничего, вытерпел этот день, завтра на месте буду, там видно станет, что меня ждет. А чуть позже меня вырубило на лежанке». Кстати, про тот эшелон Матвей слышал, что его захватили семь дней назад. Его дровяным называли. Там перевозили уголь, дрова и бревна. Ну и два пассажирских вагона. Однако цель не они. Был почтовый вагон. Его и разграбили. А вот что за поезд с пулеметами и хорошей охраной, тот не знал. Тоже удивлен был. И был согласен со мной, что это неспроста. Что-то особо ценное везли.